В этот же день, сдавая рапорт, командор не забыл отметить мою храбрость и предприимчивость, проявленные во время последней операции, за что мне сразу же вынесли устную благодарность и присвоили звание младшего лейтенанта. Часа два после этого я ходила, сияя, как медный пятак. Пока не узнала, что оказывается, я тут никого не переплюнула. Кот уже давно полковник. «За что, — спрашиваются такие привилегии к какому-то хвостатому зазнайке?» А Алекс Орлов, майор. Сочтя это за предательство со стороны моих партнёров, я с ними обоими демонстративно не разговаривала до самого вечера. Наконец, Мурзик не выдержал. Всё-таки у него доброе сердце. Ладно, Алина, девочка. Считай, что у тебя выше звание, чем у нас с Алексом. Он посмотрел на товарища, прося подтверждения своим словам. Тот, видимо, скрепя сердце, не сразу, но всё-таки согласно кивнул. Ей. Ура, ура, ура. Настроение у меня сразу же стало преотличное. Зато у моих напарников оно вскоре упало, потому что теперь, стоило им о чём-нибудь начать болтать, как я тут же кричала: "Разговорчики в строю!" Ежели мне самой хотелось пообщаться, я тут же требовала у кота, вальяжно растянувшегося на койке, встать, когда с вами разговаривает старший по званию. Все время заставлял обоих козырять, делать стойку смирно и чуть-чуть упал отжался. На ужин им пришлось идти с троем, и я всю дорогу ругалась, что маршировка у них паршивая. «Строевая подготовка у вас никуда не годится, но ничего, я вас вымуштрую». И тут вдруг Алекс велел мне заткнуться. Я едва в обморок не брякнулась. А он нагло заявил, что игры кончились, на нас уже косятся и позорятся средицы служивцев из-за какой-то девчонки с амбициями. Ему не больно-то хочется. После этих слов профессор очнулся, уже освоив азы этого шага, и вспомнил, что он полковник, а не рядовой солдат. Эх, служивая душа. В общем, кот тоже велел мне сбавить обороты, напомнив, что мы оба ниже его по званию. Я, естественно, начала возмущаться. И на нас теперь уже глазел весь проходящий народ. Поэтому мои напарники, чтобы заткнуть мне рот, пошли на компромисс и торжественно обещали, что в нашем маленьком спецотряде я безусловно всегда буду самой главной. И когда мы останемся наедине, мне естественно можно будет их муштровать сколько моей душе угодно, а на людях увы придётся соблюдать субординацию. После таких посулов я немного успокоилась. Но в столовой мне снова захотелось развлечься, и я стала выводить из себя агента 013 чрезмерной показной заботливости о нём, как о ребёнке. Сама подавала ему тарелку с супом, совала хлеб в ротик. А только он принялся за еду, довольно подкрутив усы, я кинулась повязывать ему на шею салфетку, с исюкой что-то вроде: "Повяжем тебе слюнявчик, маленький мой толстопузик, чтобы ты не пролил ни капельки на свою пушистую белую манишечку". Дай поесть Взмолился кот Поначалу не поняв Что я над ним просто насмехаюсь Кушай мой пушистик Кушай усатенький Расти большой Уси-пуси толстик Продолжала издеваться я Зачерпывая ложкой суп И пытаясь всунуть ему ее в рот Но Васька без восторга Принял мою заботу о себе И плотно жав челюсти Отодвинул ложку лапой в сторону Алина «Остепенись», — посоветовал мне Алекс. Видимо, ему не понравилось, что я столько внимания уделяю коту, а не ему. «И посмотри, кажется, тебе несут мороженое». Тут же, опустив шею кота, пришлось держать его за шиворот, иначе никак нельзя было впихнуть ему в рот ложку, я обернулась. Оттуда, куда указывал командор, шел улыбающийся синий лицей с подносом в руках, а через пару секунд он уже ставил передо мной клубнику со взбитыми сливками и мороженое, усыпанное шоколадом и орехами. «О, спасибо, дорогой мой синелицый! По какому поводу такой роскошный десерт?» обворожительно улыбаясь, поинтересовалась я. «Это только для вас, милая леди!» поклонился повешенный, отчего его язык вывалился еще больше. Я и не подозревала, что у людей могут быть такие длинные языки, и уже хотела задать парочку вопросов на эту тему, но дольше болтать со мной этот галантный мужчина не мог. Стоило ему отойти на полминуты, как на его рабочем месте на раздаче. Уже вовсю орудовали вечно голодные хоббиты, поэтому, коротко извинившись, он побежал отбивать у них пюре. «Вот видите, как меня здесь все любят!» – важно заметила я. «Только вы меня недооцениваете!» Не в тот коллектив, наверное, я попала. Надо попробовать и с другими поработать, чтобы сделать достойный выбор. С вами, признаться, карьеру быстро не сделаешь. Болото стоячее. Возимся с какими-то японскими головами, с карликами противными, с волками деревенскими. Суета и муторка. Негде развернуться. Не для меня это. Да. Я создана для более грандиозных дел. Скажем, участвовать в звёздных войнах, где решается судьба планеты, а лучше всей звёздной системы. Стоит попробовать. Стив меня приглашал, кстати. На парнике многозначительно переглянулись. М-м. Испытание медными трубами для тебя пока проходит в тяжёлой форме. Как же «В один день получите младшего лейтенанта и клубнику со сливками. Ничего удивительного, что ты начала заговариваться. Кстати, а ведь десерт для тебя мы с Алексом заказали по случаю получения тобой лейтенантских погон», — протянул кот.